Нарциссизма. Нарциссическая психопатология в парах имеет множество вариаций. Одна пара сознательно стремится поддерживать в глазах окружающих нереалистичный образ своих отношений как картину полного взаимного удовлетворения. Другая пара бессознательно заключает молчаливый договор, в соответствии с которым один партнер безжалостно эксплуатирует другого. Психоаналитическое исследование показывает, что при союзе типичного нарциссического партнера с мазохистическим их поведение не обязательно точно соответствует характеру патологии картины. Каждого. В целом, можно сказать, что бессознательная идентификация партнера собственными диссоциированными и спроецированными аспектами в сочетании с взаимной индукцией комплементарных ролей путем проективной идентификации нередко приводит к такому распределению ролей в паре, которое производит ложное впечатление о психопатологии каждого партнера. Например, бесцеремонная эгоцентрическая эксплуатация мужем жены может отражать его серьезную нарциссическую психопатологию и стремление быть жертвой своей жены. Однако исследование сознательных и бессознательных взаимодействий пары может раскрыть, что она бессознательно провоцирует его и проецирует на него собственное садистическое суперэго. Глубина и верность своим обязательствам, характеризующая мужа в отношениях с другими, говорят в пользу скорее инфантилизма, чем нарциссической патологии. Таким образом, нам приходится иметь дело с двумя проблемами – нарциссической психопатологией у одного или обоих партнеров и взаимообменом, в кавычках, личностными аспектами, в результате которого в паре возникают патологические отношения, не соответствующие индивидуальной патологии каждого из партнеров. Характеристика нарциссических любовных отношений Психоаналитическое исследование любовных отношений нарциссических личностей можно начать со сравнения пар, в которых один или оба партнера страдают нарциссическим личностным расстройством, и пар без таких признаков. Человек с непатологическим нарциссизмом способен влюбиться и поддерживать любовные отношения в течение длительного периода. При наиболее тяжелых случаях нарциссизма индивидуум не способен влюбиться. Это потогноманический признак патологического нарциссизма. И даже нарциссическая личность, способна испытывать влюбленность в течение короткого времени, существенно отличается от индивидов с нормальной способностью влюбляться. Если нарциссический индивидуум влюблен, идеализация им объекта любви может фокусироваться на физической красоте, как предмете восхищения, на власти, богатстве, славе, как достойных восхищения и бессознательно инкорпорируемых в собственное «я» атрибутах. Эдипов резонанс, характерный для всех любовных отношений, побуждает нарциссическую личность вследствие глубокой фрустрации и обиды, идущих из прошлого, бессознательно стремиться к отношениям, управляемым агрессией, не в меньшей или даже в большей степени, чем любовью, из-за глубокой фрустрации и гневной обиды в прошлых отношениях. Эта прошлое фантазии должно быть магически преодолено сексуальным удовлетворением от нового объекта. Эдипова соперничество, ревность и небезопасность соединяется с доэдиповой агрессией, смещенной в эдипову сферу. Нарциссические пациенты обнаруживают бессознательный страх перед любовным объектом, обусловленный спроецированной агрессией. Кроме того, для них характерен разительный недостаток внутренней свободы, которая позволяла бы интересоваться личностью другого. Их сексуальное возбуждение находится под властью бессознательной зависти к другому полу, глубокой обиды из-за дразняющего отказа в раннем удовлетворении, жадности и ненасытности, надежды присвоить себе то, в чем им было отказано прежде, чтобы избавиться, наконец, от томительной тяги к этому. Для нарциссического партнера жизнь протекает в изоляции. Перспектива зависимости от другого внушает страх, поскольку является признанием одновременно зависти и благодарности за зависимость. Соответственно, зависимость замещается при исполненной чувство правоты требовательностью или переживанием фрустрации, когда требования не выполняются. Обиды наращиваются и цементируются, так что их трудно растворить моментами близости. Легче разрешить их путем отщепления различных аспектов переживаний друг от друга, поддерживая душевный мир ценой фрагментации отношений. При наихудшем сценарии возникает удушающее чувство несвободы и переследования со стороны другого. Непризнаваемые и неприемлемые аспекты «я» проецируются на партнера ради сохранения «я-идеала». Бессознательное провоцирование партнера на то, чтобы вести себя согласно с проецированным на него аспектом «я», находит соответствие в нападках на него и его отрицании. Благо, он воспринимается таким искаженным образом. Символическая инкорпорация вызывающих восхищение качеств другого нередко служит источником нарциссического удовлетворения. Нарциссическая женщина, вышедшая замуж за уважаемого в обществе человека, может постоянно купаться в лучах его известности, когда они находятся на публике. Однако в приватной обстановке это не помешает ей испытывать невыносимую скуку, вдобавок к бессознательным конфликтам, связанным с завистью. Отсутствие совместных ценностей препятствует открытию сферы новых интересов, которые стали бы источником нового взгляда на мир или другие отношения. Отсутствие любопытства по отношению друг к другу и соответствующая ситуация, когда непосредственное поведение каждого должно прежде всего вызывать ответную реакцию, а вовсе не восприниматься как отражение интереса к внутренней реальности другого, является центральной проблемой нарциссизма, обусловленной глубинной диффузией идентичности и недостатком способности глубокой эмпатии по отношению к другим, и это закрывает путь к пониманию жизни другого. Источники удовлетворения явно недостаточны, вследствие чего доминирующее место занимают скука, невозможность контейнировать возникающий гнев, хроническая фрустрация и переживание отношений как тюрьмы. Все это дополняется неизбежной активизацией бессознательных конфликтов из прошлого, а также прорывом фрустрации и агрессии в интимные отношения пары. В сексуальной сфере бессознательная зависть к другому самым драматичным образом трансформирует идеализацию тела другого в его обесценивание, способствует превращению сексуального удовлетворения в переживание успеха оккупации и инкорпорации другого, уничтожает богатство примитивных объектных отношений, активизируемых в нормальные полиморфной первизивной сексуальности и вливается в скуку. Может возникнуть вопрос, действительно ли нарциссическая личность способна любить только себя. С моей точки зрения, в скобках 1984, дилемма состоит не в том, происходит ли вложение в я или в объект репрезентацию, иначе говоря, в я-репрезентацию как противоположную объект репрезентации. Вопрос в том, какого рода я инвестируется, способность интегрировать любовь и ненависть под управлением любви в кавычках или патологическое грандиозное я. Лапланш, в скобках 1976 комментируя эсэ Фрейда, в скобках 1914 о нарциссизме, высказал мысль, что аналитическая и нарциссическая любовь предполагает объектное отношение. И, как отметил Ван дер Ваалс, в скобках 1965 «Дело не в том, что нарцисс в кавычках «любит только себя и никого больше», а в том, что он любит себя так же плохо, как и другого». Рассмотрим взаимодействие нарциссических и объектно-ориентированных аспектов обычных любовных отношений. Иными словами, зададимся вопросом, как в стабильных любовных отношениях удовлетворение «я» связано с удовольствием от другого и внутренними обязательствами перед ним. Поскольку выбранный нами партнер отражает наш идеал, наша влюбленность и любовь имеет явно нарциссический оттенок. И поскольку присутствует сознательное и бессознательное стремление дополнить себя, начиная восторгом и удовлетворением от того, что другой принимает, и даже наслаждается в нас тем, что мы сами в себе не принимали, и заканчивая преодолением ограничений собственного пола в бисексуальном, в кавычках, единстве с партнером, это дополнение обслуживает нарциссические цели. В то же время, поскольку другой обеспечивает удовлетворение как потребностей в привязанности, так и эдиповых потребностей и вознаграждает благодарностью за то, что получает сам, любовные отношения, несомненно, являются объектно ориентированными. В них присутствуют альтруистические черты, по-разному соединяющие в себе эгоцентризм и самопожертвование, преданность другому и самоудовлетворение. Можно сделать вывод, что нормальный нарциссизм и объектная ориентированность дополняют друг друга. Применительно клинической практике то, о чем я сказал, предполагает необходимость отдельно рассматривать поведенческий паттерн, в котором стабилизировались или законсервировались в кавычках отношения в паре и структуру личности каждого партнера. Нарциссическое личностное расстройство у одного из партнеров без сомнения накладывает отпечаток на отношения, и в некоторых случаях разрешение глубокого длительного супружеского конфликта требует модификации личностной структуры одного или обоих партнеров. Чаще, однако, разрешение патологического взаимодействия с помощью психоанализа и психотерапии либо разделения и развода обнаруживает, в какой мере то, что выглядело нарциссической патологией у одного или обоих партнеров, было результатом бессознательного взаимного молчаливого согласия на эксплуатацию и выражения агрессии, порожденного другими конфликтами. Два случая из клинической практики В первом случае речь идет о неярко выраженном, но перманентном конфликте между мужем, имеющим на первый взгляд нарциссическую, а в действительности обсессивно-компульсивную личностную структуру, и женой с депрессивно-мазохистическими личностными чертами. Муж производил впечатление холодного, дистанцированного и безразличного к нуждам жены, она же молча страдала от его чрезмерных ожиданий. Он был сыном гипер гиперопекающей нарциссической матери, чья озабоченность порядком, а также опасностью инфекции и физических заболеваний была доминирующим фактором его детства и добродушного отца, предоставившего матери вести домашнее хозяйство. Самого пациента очень привлекала теплота и спокойный характер жены, а некоторая беспорядочность ее действий забавляла и успокаивала. Она, дочь властной, но беспорядочной и невнимательной матери и ласкового, но часто отсутствующего отца, была приятно поражена тем, какое внимание уделяет муж порядку и чистоте. Но после нескольких лет брака оказалось, что навязчивая потребность мужа в порядке и чистоте возросла параллельно неряшливости жены. Она резко обвиняла его в том, что он перегружает ее всякими делами, пренебрегая при этом собственными обязанностями, а он ее в том, что она раздражает своим небрежным отношением к ведению хозяйства. Постепенно конфронтация сошла на нет, муж «сдался» в кавычках. Однако, отстранившись, он бессознательно способствовал безалаберности жены. Постепенно он изолировал от нее свои интересы и свои личные вещи и замкнулся, воспринимая ее при этом как безразличную и невнимательную к нему и одновременно испытывая вину за свое пренебрежение ее. Позднее в процессе психоаналитической терапии обнаружилось, что он обижен на нее как на равнодушную мать, одновременно бессознательно идентифицируя с собственным отцом, который предоставил матери управлять домом. В результате он ограничивал возможности своего влияния и удовлетворенности в том, что во многих отношениях могло бы быть очень удовлетворительным браком. Его жена, в свою очередь, все более воспринимала его как холодного, безразличного и сосредоточенного на себе человека, а себя – как жертву традиционно-патриархального супруга. В ходе индивидуальной психоаналитической терапии и исследования супружеского конфликта, проводившегося параллельно другим терапевтам в рамках кратковременной психоаналитической терапии, их бессознательный сговор стал очевиден. Понимание этого скрытого соглашения привело к моментальному исчезновению того, что первоначально казалось тяжелыми нарциссическими отклонениями мужа и выраженными мазохистическими чертами у жены. Во втором случае речь идет о ходе психоаналитической терапии у мужчины с тяжелой нарциссической патологией, обратившегося ко мне в связи с тем, что он не мог сохранять отношения с женщинами, удовлетворявшими его как эмоционально, так и сексуально. Мистер Эл, преуспевающий архитектор чуть старше 40 лет, трижды был женат и трижды развелся. При этом бывших жен вспоминал как преданных ему привлекательных и умных. Надо сказать, что со всеми тремя женщинами у него сложились удовлетворительные сексуальные отношения до брака. Женившись, он полностью терял к ним сексуальный интерес. Супружеские отношения превращались в некую братско-сестринскую дружбу, неудовлетворительную для обоих партнеров, что в конце концов приводило к разводу. Мистер Элл не хотел детей, он боялся, что они нарушат стиль его жизни и лишат его свободы. Благодаря профессиональному положению и административным навыкам мистера л у него оставалось много времени на бесконечные поиски нового опыта женщинами. Этот опыт был двух родов – сексуальные получаемый в отношениях интенсивных, но кратковременных в силу быстрой потери интереса к партнёрше, и платонические или преимущественно платонические отношения, когда женщина выступала в качестве доверенного лица или советчицы или друга. На ранней стадии терапии в течение многих месяцев на первом плане оставалась мощная защита мистера Л от углубления отношений переноса, лишь постепенно проясненная как защита от бессознательной зависти к аналитику – женатому мужчине, который мог наслаждаться отношениями удовлетворительными и эмоционально, и сексуально. Во время сессии мистер л постоянно насмехался над своими женатыми в течение многих лет друзьями и над тем, что он воспринимал как их нелепые попытки убедить его в счастье их брака. Он с торжеством описывал мне все свои сексуальные подвиги, но лишь для того, чтобы неизменно вновь погрузиться в отчаяние по поводу своей неспособности сохранять сексуальные отношения с женщиной, значимой для него эмоционально. В такие моменты он бывал очень склонен прервать терапию, потому что она не помогала ему разрешить эту проблему. Постепенно он осознал, что с одной стороны желал бы, чтобы у меня не было аналогичной проблемы, а с другой, что мысль о моих хороших супружеских отношениях вызывает у него переживания неполноценностей и унижения. И тогда он стал более спокойно переносить свое сознательное чувство зависти ко мне. Постепенно возраставшее принятие этой зависти приблизило его отношение со мной в переносе к его отношениям с друзьями-мужчинами, чисто мужским, в кавычках, честным и преданным, находившимся в резком контрасте с идеей, лежащей в основе отношений с женщинами. О том, что их нужно использовать сексуально и затем быстро от них ускользнуть, потому что иначе они станут стремиться эксплуатировать и контролировать. Гомосексуальные фантазии в переносе теперь отражали его ощущение, что доверять можно только мужчинам. Возник образ агрессивной и эксплуатирующей женщины. Еще позже возобновившаяся тенденция сравнивать себя со мной приняла форму фантазии, что у меня есть дети, по отношению к которым я являюсь дающим и опекающим отцом, в то время как для него существует опасность никогда не иметь детей. Впервые за период он стал эмоционально проживать элементы своего прошлого. Воспоминания о постоянной борьбе между родителями, свое ощущение их неизменно подозрительного отношения друг к другу, свои многочисленные и тщетные попытки быть посредником между ними. Две старшие сестры мистера Эл давно прервали отношения с родителями. Он один продолжал заботиться об их нуждах, пытался разрешать их ссоры, вовлекался в яростные словесные перепалки и обвинения, включавшие всех троих. Рассказы мистера Эл оставляли впечатление, что ни один из родителей никогда не был способен и даже не помышлял проявлять интерес к нему. Его первоначальная позиция обравады и обесценивание людей, занимающихся пустой психологической «болтовнёй», в кавычках, теперь сменилась растущим осознанием детской и юношеской фрустрации его потребности во внимании и уважении. Стало ясно, что он подозревал меня в желании, чтобы он женился и таким образом продемонстрировал мое превосходство как терапевта, что он никогда не верил в то, что целью терапии было помочь ему найти собственное решение. В этом контексте стало происходить следующее. Мистер л чрезвычайно заинтересовался молодой женщиной, архитектором, чье поведение вызывало иронические комментарии в профессиональном кругу. Однако мистер Эл вступил с ней в сексуальное отношение, которое он находил глубоко удовлетворительными. Он описывал мисс Ф как агрессивную, своевольную, непостоянную в своих ожиданиях и требованиях и столь открыто контролирующую и манипулятивную, что это вызывало у него уверенность. Она не пытается его эксплуатировать. В течение последующих нескольких месяцев поведение мисс Ф по отношению к нему невероятно напоминало позицию матери мистера л в прошлом. Мистер Эл утверждал, что не любит мисс Ф, и совершенно открыто сказал ей, что не чувствует по отношению к ней ничего, кроме чрезвычайной удовлетворенности их сексуальными отношениями. «Безразличие мисс Ф. к его заявлению вызвало у меня, но не у мистера Л. вопрос, не является ли она мазохистичной либо попросту расчетливой. Мои попытки интерпретации в переносе на тему возможных защит мистера Л. от подобной же озабоченности по поводу мисс Ф. позволили ему постепенно осознать, насколько сильно он наслаждается садистичностью своих отношений с мисс Ф. и тем, что она принимает это». Он также признал, ощущение, что он полностью контролирует их отношения, сильно возбуждает его, пусть даже она пытается манипулировать им. Далее в терапии появилась новая тема – фантазия мистера Эл о том, что если он действительно захочет вновь жениться и иметь собственных детей, это будет началом его старения и смерти, что лишь образ жизни плейбоя, беззаботный секс и отсутствие ответственности, является гарантией вечной молодости. Теперь предметом аналитического исследования стал его юношеский образ, в котором он предъявлял себя на сессии – чрезмерная и почти неподобающая молодежная манера одеваться и вести себя. Он обозначился как попытка защиты от переживания обреченности на смерть, связанного с представлением о взрослости. Как прояснила серия относительно связанных сновидений, у него постепенно сформировалась фантазия о том, что он мог бы иметь детей от женщин, находящихся замужем за кем-то другим, или от таких, которые после развода с ним позволяли бы ему лишь эпизодические контакты с детьми. Теперь мы проводили время в исследовании его страха, с одной стороны, перед агрессивными, фрустрирующими, доминантными и манипулятивными женщинами, и с другой, перед тем, что он не сможет стать лучше своего изолированного и дистантного отца, находившегося под каблуком у жены, и сопутствующего отчаяния по поводу своей неспособности конкурировать со мной, идеализированной версией недоступной отцовской фигуры. Во внезапном отреагировании вовне мистер Эл решил жениться на мисс Ф. Вскоре после замужества она забеременела. Их отношения продолжали оставаться беспокойными и хаотичными, но теперь, впервые в жизни, он был полностью вовлечен в отношения без внутренних побуждений к сексуальным связям с другими женщинами. Он сам был изумлен таким развитием событий и в ретроспективе осознал, что одной из его фантазий было еще раз вступить в несчастливый и неудачный брак, который он мог потом не предъявить в подтверждение провала нашей аналитической работы, а заодно и моей неудачи, как Эдипова отца. Однако в то же время его решимость иметь ребенка носила характер Эдиповой конкуренции, хотя отыгрываемый в контексте брака очень напоминающего родительский. Больше всего в его отношениях с женой поражало то, что он, первоначально обращавшийся с ней довольно пренебрежительно и обесценивающе, теперь странным образом стал вести себя с ней подчиненно, хотя и подозревал ее в желании развестись с ним, чтобы получить контроль над частью его имущества. Да и сам мистер л был изумлен, что он, прежде независимый, жизнерадостный и успешный плейбой, теперь оказался в столь большой степени под властью женщины, которую его друзья считали агрессивной и инфантильной. То есть мистер Элл воссоздал отношения между своими родителями, сменив таким образом сексуальный промискуитет на садомазохистические отношения, стойко остававшиеся сексуально удовлетворяющими и эмоционально насыщенными. На аналитических сессиях мистер Элл выказывал изумление этой переменой и постепенно приходил к осознанию того, что если бы он действительно думал, что жена любит его, то был бы готов довериться ей и посвятить ей свою жизнь». Эдипова вина, связанная с установлением более удовлетворительных отношений с женщиной, чем получилось у его родителей, в соединении с виной по поводу ранних садистических импульсов по отношению к фрустрирующей и недоступной матери, теперь стали главной темой аналитических сессий. Все происходило так, как если бы его всемогущий контроль, проявлявшийся в поведении по отношению к женщинам, был делегирован его жене и отыгрывался ею, а его нарциссическая обособленность уступила место регрессии в детскую недовольную зависимость. Властные тенденции в поведении жены, проявлявшиеся и до их брака, теперь неимоверно возросли, бессознательно подогреваемые его провокативным поведением, индуцированием путем проективной идентификации в ней его матери – Тщательная проработка сдвига к более глубокому уровню регрессии в переносе, где он воспринимал меня как могущественного, угрожающего, садистического идипового отца, в конце концов позволила ему преодолеть свою мазохистическую подчиненность движения когда он перестал испытывать страх перед утверждением себя в качестве взрослого мужчины. В итоге он сумел нормализовать отношения, и их садомазохистические паттерны и взаимодействия постепенно утратили свою значимость. Он стал способен сочетать сексуальное и нежное чувство в стабильных супружеских отношениях. Динамика нарциссической патологии Чаще всего нарциссическая личность сама отыгрывает свое патологическое грандиозное «я», одновременно проецируя обесцененную часть «я» на партнера, чье безграничное восхищение подтверждает это грандиозное «я». Реже нарциссическая личность проецирует патологическое грандиозное «я» на партнера, отыгрывая отношения между этим грандиозным «я» и его спроецированным отражением. Партнер в таких случаях всего лишь средство для воплощения отношений между аспектами я. В типичных случаях идеализированный партнер и его придаток в кавычках или сателлит этого идеального объекта. В реальных отыгрываниях или фантазии составляет пару или же формируют бессознательное отражение в кавычках, в котором каждый партнер воспроизводит другого. Они могут также, дополняя друг друга, совместного создавать фантазийное и утраченное грандиозное идеальное целое. При рассмотрении существенных динамик, лежащих в основе таких защитных маневров, мы обнаруживаем, что особую важность в бессознательных конфликтах имеет зависть доэдипового происхождения. Специфическая форма гнева и обиды по отношению к необходимому объекту, переживаемому как фрустрирующий и отказывающий, не дающий. Так желаемое становится одновременно источником страдания. Как реакция на это страдание, развивается сознательное или бессознательное стремление к тому, чтобы разрушить, испортить, захватить силой то необходимое, в чем отказывают. Именно то, что вызывает наибольшее восхищение и является наиболее желанным. Трагедия нарциссической личности состоит в том, что агрессивное присвоение и алчный захват того, что является предметом отрицания и зависти, не ведет к удовлетворению, поскольку бессознательная ненависть к желаемому портит его, когда оно присваивается. В результате субъект неизменно испытывает опустошение и фрустрацию. Таким же образом, поскольку ценность того, что может дать другой, является источником зависти, зависимость от объекта любви неприемлема и должна отрицаться. Нарциссическая личность больше нуждается в восхищении, чем в любви со стороны другого. Восхищение другого поддерживает и подтверждает самоуважение, самоидеализацию патологического грандиозного «я». Восхищение других служит заменой защитных и регулирующих самооценку функций, нарушенных вследствие ослабленности и искаженности в особенности в особенности эго идеала. Нарциссические личности нуждаются в восхищении и бессознательно вымогают имеющиеся у другого ресурсы восхищения. Это их мстительная защита от зависти. Проецируя те же потребности на партнера, они опасаются, что их будут эксплуатировать и «ограбят», в кавычках лишив того, что они имеют. Поэтому зависимость партнера непереносима для них. Обычную обоюдность в человеческих отношениях они переживают как эксплуатацию и захват. Вследствие конфликтов, связанных с бессознательной завистью, они не в состоянии испытывать благодарность за получаемое от другого, способности которого безвозмездно отдавать они могут завидовать. Недостаток чувства благодарности препятствует развитию умения ценить полученную любовь. В тяжелых случаях обесценивание других претерпевает регрессивную анализацию. В скобках Шазгис Мержель, 1984, 1989 регрессирует к бессознательному стремлению символически трансформировать всю любовь и все ценности в экскременты, что может приводить к бессознательному отрицанию различий между полами и поколениями. Всякие различия отрицаются и обесцениваются в скобках. Направленному на избегание зависти к другому полу или к другим поколениям. Бессознательная зависть к эдиповой паре может лежать в основе зависти к брачному партнеру. Потребность разрушить пару порождается в большей мере примитивная агрессия по отношению к эдиповой паре, чем эдиповой виной. То, что бессознательная ненависть и зависть к хорошим отношениям в родительской паре может превращаться в деструктивное устремление, направленное против собственного функционирования индивидуума, как части пары – одна из наиболее драматических характеристик нарциссической патологии. Обычно эти бессознательные конфликты могут быть прослежены в прошлое вплоть до ранней патологии материнско-детских отношений. Оральная агрессия, вызванная, спровоцированная или подкрепленная холодной и отвергающей, либо отвергающей и гиперстимулирующей матерью, резко выраженным и постоянным ранним пренебрежением эксплуатации со стороны нарциссической матери, игнорирующей эмоциональные потребности и внутреннюю жизнь своего младенца. Эта оральная агрессия, вдобавок вторично подкрепленная конфликтами с отцом или отсутствием его компенсирующей доступности, нередко является источником интенсивной зависти и ненависти по отношению к матери, в конечном счете оказывающих влияние на бессознательное отношение к обоим родителям, и порождает патологически мощную зависть к любовным отношениям в эдиповой паре. У мужчин, у которых ранее отношения с матерью продолжают окрашивать их отношения с женщинами на всем протяжении жизни, патологическая ненависть и зависть к женщинам может стать мощной бессознательной силой, интенсифицирующей их эдиповые конфликты. Они нередко воспринимают мать как сексуально провоцирующую, соблазняющую и отказывающую. Ранние оральные фрустрации трансформировались у них в своего рода проецируемую сексуальную агрессию. Этот образ матери как соблазнительницы, в свою очередь, усиливает агрессивные компоненты сексуального возбуждения и способствует диссоциации эротического возбуждения и нежности. Эти мужчины переживают сексуальное стремление к женщине как повторение раннего соблазнения со стороны матери и потому бессознательно ненавидят объект своего желания. Ненависть может разрушать способность к сексуальному возбуждению и приводить к подавлению сексуальности. В менее тяжелых случаях защитная идеализация сексуальной привлекательности женщины ведет к усиленному поиску сексуальной стимуляции, возбуждения и удовлетворения, за которыми неизменно следует бессознательное отравление сексуального переживания, обесценивание идеализированной женщины и скука. Мощная защита идеализация женщин и их быстрое обесценивание как сексуальных объектов может выливаться в сексуальный промискуитет. Из этих динамических факторов берет начало широкий спектр сексуальных патологий. У некоторых нарциссических мужчин наблюдаются жесткие сексуальные запреты, страх отвержения и осмеяния женщинами, связанные с проецированием на женщин собственной бессознательной ненависти к ним. Этот страх перед женщинами может также порождать сильное отвращение к женским гениталиям, в котором до Эдипова зависть соединяется с Эдиповым восприятием кастрации. Возможно также полное расщепление. Одни женщины идеализируются и какие-либо сексуальные чувства к ним отрицаются, другие воспринимаются как чисто генитальные объекты, с которыми благодаря отсутствию нежности и романтической идеализации возможна полная сексуальная свобода и наслаждение. Это приводит к обрекающему на внутренний провал обесцениванию сексуальной близости и бесконечному поиску новых сексуальных партнеров. Некоторые нарциссические мужчины способны испытывать нежность в отношениях с женщинами, от которых зависят, поскольку они бессознательно обесценивают их как сексуальных партнеров. Примечательно, что импотенция у нарциссических мужчин с жесткими запретами со страхом перед женщинами может являться непосредственным выражением этого страха. Когда в процессе терапии страх ослабевает, они впадают в сексуальный промискуитет. Таким образом, они отыгрывают вовне и поиск отношений, в которых их любят, и потребность отделить этот список от своей бессознательной агрессии по отношению к женщинам. Противоположности этому нарциссические мужчины, для которых сексуальный промискуитет был характерен с ранней юности, часто дают картину постепенного ухудшения своей сексуальной жизни по мере того, как в краткие периоды страстной влюбленности вновь и вновь происходит крушение защитной идеализации женщины. Их новые сексуальные встречи все больше выглядят повторениями предыдущих. Эрозия защитной идеализации и накопившиеся разочарования в сексуальной стороне жизни могут вызывать вторичное ухудшение сексуальной жизни и импотенцию, что приводит их в терапию после 40-50 лет. И женщины, и мужчины с нарциссической личностной организацией часто имеют бессознательную фантазию одновременной принадлежности к обоим полам, отрицая тем самым внутреннюю необходимость завидовать другому полу. В скобках Розенфельд 1964, 1971, 1975, Грюнбергер 1971. Эти фантазии ведут к разнообразным путям поиска сексуальных партнеров. Некоторые нарциссические мужчины ищут женщин, бессознательно репрезентирующих зеркально отраженный образ их «я», гетеросексуальных близнецов в кавычках, бессознательно дополняя себя гениталиями и соответствующими психологическими аспектами другого пола, чтобы не испытывать необходимости перенять реальность другой автономной личности. В некоторых случаях, однако, бессознательная зависть к гениталиям другого пола вызывает обесценивание порождающих ее сексуальных характеристик, провоцирующих зависть, и приводит к асексуальным близнецовым отношениям. Это может быть деструктивным, поскольку несет с собой жесткие сексуальные запреты. Иногда бессознательное желание обладать чертами обоих полов является источником отношений с партнером, бессознательно обесцененным во всех аспектах, за исключением его или ее сексуальной комплементарности для пациента. Физически привлекательные нарциссические пациенты обоего пола с сильной потребностью восхищения со стороны других могут выбирать уродливых партнеров, оттеняющих их собственную привлекательность. Другие избирают «близнеца» в кавычках таким образом, что появление на людях красивой пары неизменно позволяет удовлетворять нарциссические нужды. Мужчина, который выбирает женщину, вызывающую зависть других мужчин, может обеспечить удовлетворение как нарциссических, так и гомосексуальных устремлений. Бессознательная ненависть к женщинам и страх перед ними в силу проекции этой ненависти – существенный источник нарциссически детерминированной гомосексуальности у мужчины Выбор другого мужчины в качестве гомосексуального сексуального близнеца, защитная идеализация пениса другого, как копии собственного пениса, и бессознательное уверение себя в том, что он, они, больше не зависят от женских гениталий, могут служить эффективной защитой от зависти к другому полу и даже позволять в кавычках отношения с идеализированными женщинами, если они при этом десексуализированы. Основным фактором конфликтов у нарциссических пациентов при гетеросексуальных или гомосексуальных отношениях, которые дают знать о себе лишь постепенно, но затем начинают доминировать в отношениях и в конце концов разрушают их, является защита фантазии о близнеце. Партнер должен воплощать идеал пациента, но не быть лучше его самого, потому что это вызвало бы зависть. Но он не должен быть и ниже пациента, поскольку это провоцировало бы обесценивание и разрушение отношений. Поэтому партнер посредством защитного механизма всемогущего контроля вынуждается стать точно таким, каким он нужен пациенту. Таким образом, ограничивается свобода и автономия другого, не говоря уже о том, что исключается возможность для пациента оценить уникальность и инаковость партнера. Неудивительно, что пациенты, ограничивающие свободу своих партнеров, чрезвычайно опасаются ограничений и сковывания со стороны других, работой проективной идентификации. В относительно мягких случаях любовных отношений при мужском нарциссизме с самой юности постоянный характерный паттерн определяется дихотомией «мадонна-проститутка» в кавычках. Поскольку этот паттерн соответствует принятой в культуре и поощряемой в патриархальном обществе двойной морали, мужская нарциссическая патология культурно подкрепляется, также как женская мазохистическая патология в любовных отношениях. Обычно с годами в сексуальных отношениях нарциссических мужчин начинает преобладать скука. Однако некоторые продолжают использовать сексуальные встречи для отыгрывания сильной амбивалентности по отношению к женщинам, обусловленной одновременно стремлением к сексуальному удовлетворению, садистической мстительностью и даже преследующим мазохистическим повторением фрустрации, причиненной матерью. Таким образом, у подобных людей наблюдается слияние нарциссической и мазохистической патологий. Синдром Дон Жуана отражает широкий спектр мужской нарциссической патологии. На одном конце этого спектра Дон Жуан может быть мужчиной с отчаянной потребностью соблазнять женщин, внутренне понуждаемым к вступлению в сексуальные отношения, приводящее к фрустрации или унижению сиюминутно выбранной им женщины. Обольщение в этом случае является почти осознанно, манипулятивно-агрессивным, а оставление женщины несет приятное облегчение. Или же интенсивный навязчивый поиск новых приключений порождается и идеализации женщин и стремлением, наконец, найти ту, которая не разочарует. Дон Жуан более здорового края спектра характеризуется смесью нарциссических и инфантильных черт, Это мужчина-ребенок женственного склада, соблазняющая женщину именно благодаря отсутствию угрожающей маскулиности. Он бессознательно отрицает зависть, страх и соперничество по отношению к могущественному отцу путем утверждения, что его «маленький пенис» в кавычках «полностью удовлетворителен для матери». В скобках Шасги Смиржаль, 1984 и его сексуальное похождение воплощает для него фантазию о том, что он маленький мальчик, любимец матери и все, что ей нужно. Согласно описанию Браунш-Виттера, Лига и Фейна, в скобках 1971. Такой Дон Жуан неизменно находит комплементарную женщину, чья бессознательная ненависть к деспотичному отцу побуждает ее идеализировать непугающего ребячливого мужчину. Защитная идеализация женщин у мужчин с нарциссической личностной структурой, выражаемая в мощных, пусть и мимолетных, увлечениях, зачастую бывает чрезвычайно притягательной для женщин, особенно для потенциально сильно мазохистичных или испытывающих сомнения в своей женской привлекательности. Кроме того, нарциссических женщин могут привлекать мужчины, чье чувство превосходства и личной грандиозности удовлетворяет их собственную потребность в нарциссическом дополнении, так называемом гетеросексуальным близнецом. Наконец, генитальность без отцовского покровительства, предлагаемая нарциссическими мужчинами, бессознательно неспособными отождествиться заботливыми, защищающими и деторождающими аспектами отцовской идентичности, может быть успокоительной для нарциссических женщин, для которых родительские функции тоже репрессируют презентирует значительную бессознательную угрозу. Мимолетность идеализации и быстрое обесценивание мужчин могут лежать в основе сексуального промискуитета у нарциссических женщин. Традиционное патриархальное общество поощряет сексуальный промискуитет у мужчин, но отвергает его у женщин. Патриархальные нравы могут направить ненависть нарциссических женщин к мужчинам в русло эксплуататорского использования брака и детей. Парадоксальным образом феминизм может способствовать сексуальному промискуитету женщин с нарциссической патологией, которая идентифицируется с мужской сексуальностью, воспринимаемой как агрессивная. Если по причине чрезмерной интенсивности агрессии ее смещение с матери на отца не разрешает амбивалентность маленькой девочки по отношению к матери, страх и ненависть к матери могут приводить девочку к поиску ее идеального замещения, что обычно означает разочарование и обиду. К тому же поиск более удовлетворительных отношений с мужчинами может обратиться в бессознательное отождествление с ними, вторичное отрицание этой угрожающей зависимости и породить нарциссическую гомосексуальную идентификацию с мужчинами. Thank yeah. you. При этом женщина ищет гомосексуальных отношений, на которые она смогла бы проецировать свои собственные потребности в зависимости. Иногда нарциссически мотивированная гомосексуальность у женщины может служить удовлетворению бессознательной фантазии о принадлежности к обоим полам одновременно, отрицанием зависимости от ненавидимого и являющегося объектом зависти отца и обращением, то есть не она зависит, от нее зависит, опасной зависимости от матери. Бессознательная идентификация с нарциссической, холодной и отвергающей матерью может выражаться в контролируемом эксгибиционизме и соблазняющем поведении по отношению к мужчинам, в стремлении доминировать над ними и использовать их. Таким образом, женщина удовлетворяет свои сексуальные потребности и одновременно оказывается защищенной от зависти. Нарциссические женщины нередко принимают стабильные отношения с мужчиной, которого они считают самым лучшим в кавычках, находя в бессознательно близнецовых гетеросексуальных отношениях, компромиссное решение проблемы бессознательной зависти к мужчинам. Это может привести к тому, что выглядит как мазохистические отношения. Такие женщины стремятся обесценить мужчину, едва лишь он ответит им взаимностью. Они остаются фиксированными на недоступных мужчинах, недоступность которых ограждает их идеализацию от сомнений, а их самих от обесценивания. Некоторые тяжело нарциссические женщины могут поддерживать длительные саморазрушительные альянсы с крайне нарциссическими мужчинами, чьи власть, слава или необычные таланты создают им облик идеальной мужской фигуры. Другие нарциссические женщины, социально более успешные, порой фактически полностью отождествляются с такими идеализированными мужчинами, бессознательно ощущая себя их истинными музами и в конце концов перестают жить собственной жизнью. Некоторые нарциссические женщины сочетают интенсивный поиск идеального мужчины со столь же интенсивным обесцениванием партнера, что заставляет их переходить, в кавычках, от одного известного мужчины к другому. Некоторые же, однако, находят, что власть «серого кардинала», в кавычках, тоже позволяет удовлетворить нарциссические потребности и компенсирует бессознательную зависть к мужчинам. В то время как сексуальная промискуитет у мужчин в основном имеет нарциссическую природу, у женщин он может быть как нарциссического, так и мазохитического психистического происхождения. Женщины с нарциссическим типом личностной организации могут выражать свою патологию в отношениях с детьми. Некоторые женщины обнаруживают нежелание иметь ребенка из-за боязни его зависимости от них, которую бессознательно воспринимали бы как алчно-эксплуататорскую и ограничивающую. Другие любят своих детей лишь до тех пор, пока те полностью зависимы от них. Иными словами, пока они составляют нарциссическое продолжение материнского тела или личности. Или мать может фиксироваться на необычайной привлекательности ребенка, вызывающей восхищение у других людей, при этом практически не интересуясь его внутренней жизнью. Такая мать пособствует перенесению нарциссической патологии из поколения в поколение. Мужчины могут также обнаруживать нежелание иметь детей, неспособность что-то для них делать, глубокое безразличие к ребенку, если он не удовлетворяет их собственные потребности. Традиционное патриархальное общество, резко разграничивая роли матери и отца, затушевывает патологию отношений нарциссических мужчин с их детьми. Мужчины предоставляют женам заботиться о детях, а их собственная безучастность по отношению к собственным детям оказывается скрыта. Другой значимый нарциссический симптом – неумение ревновать – зачастую свидетельствует о неспособности брать на себя внутренние обязательства в отношениях, вследствие чего говорить о неверности просто неуместно. Отсутствие ревности может быть также обусловлено бессознательной фантазией о таком превосходстве над всеми соперниками, что неверность партнера становится совершенно немыслимой. Однако ревность парадоксальным образом может проявляться постфактум. Сильная степень ревности в этом случае свидетельствует о нарциссической травме, переживаемой пациентом после того, как партнер оставляет его ради кого-то другого. Нарциссическая ревность бывает особенно поразительна, тогда когда отношение к партнеру прежде было презрительным или пренебрежительным. Нарциссического типа ревность, активизируя агрессию, может ухудшать и без того шаткие отношения. В то же время она свидетельствует о способности к вложению в кавычках в другого и к переходу в Эдипов «психологический мир». Как указывала Кляйн в скобках 1957, если для доэддиповой в особенности оральной агрессии характерна зависть, то при Эдиповой агрессии доминирует ревность. Ревность, вызванная реальной или воображаемой изменой может пробудить желание мести, которое часто приводит к обратной триангуляции, бессознательному или осознанному желанию быть объектом конкуренции между двумя людьми противоположного пола. Неспособность глубоко оценить другого человека, характерная для нарциссических индивидуумов, парализует их при выборе партнера. Этот недостаток порождает потенциально опасную комбинацию, когда идеальное в кавычках качество партнера могут обесцениваться в силу бессознательной зависти, а его реальная личность переживается как вторжение, ограничение, нечто навязываемое, интерпретируемое при этом как эксплуатация и в свою очередь также порождающая зависть. Партнер, ставший избранником нарцисса за то, что восхищается его качествами, может быть быстро обесценен, поскольку его восхищение воспринимается как само собой разумеющееся. С другой стороны, партнер, способный любить, нередко вызывает у нарциссической личности мощную бессознательную зависть именно вследствие этой способности, о которой нарциссу известно, что она у него отсутствует. В той мере, в какой у нарциссической личности развита суперэго, и она испытывает чувство вины за свою неспособность ответить любовью на любовь, в такой же мере у нее может усиливаться ощущение своей неполноценности, побуждающее к вторичным усилиям по защите от этого чувства вины. Эти усилия состоят в поиске таких дефектов у партнера, которые могли бы служить оправданием отсутствия взаимности. Таким образом, существуют две возможности. В первом случае неадекватность суперэго обусловливает безразличие, незаинтересованность, бесчувственность в отношениях, дистанцирующая партнеров. Во втором, определенная сохранность функционирования суперэго ведет к проекции чувства вины на партнера, привносящего отношения оттенок паранояльности. Долговременное отношение у нарциссических пациентов. Нередко пара, в которой оба партнера имеют нарциссическую личностную структуру, вполне может найти способ совместного существования, удовлетворяющий потребности в зависимости с обеих сторон и обеспечивающие условия для социального и экономического выживания. Пусть в эмоциональном смысле отношения могут быть пусты, но определенная степень взаимной поддержки, взаимного использования и или удобства может делать их стабильными. Их прочность в этом случае обусловливается общими сознательными представлениями о социальных ролях своих и партнера, финансовыми факторами, принадлежностью к определенной культурной среде и заинтересованностью в детях. Однако зачастую происходит бессознательное оживление прошлых объектных отношений. Воспроизведение отношений между фрустрирующей, холодной, отвергающей матерью и обиженным, завистливым, мстительным ребенком посредством взаимной проективной идентификации может разрушить сексуальную жизнь, подтолкнуть к отыгрыванию треугольных отношений и поставить под угрозу связи с окружающим социумом. Если один из партнеров достигает необычайного успеха или терпит чрезмерную неудачу, бессознательная конкуренция между ними может привести к краху отношений. Как я уже утверждал выше, гипертрофированная до-эдипова зависть оказывает значительное влияние на переход в эдиповую стадию. Бессознательная зависть к матери превращается в бессознательную зависть к эдиповой паре. Собственный брак нарцисса становится бессознательной копией отношений эдиповой пары, которые должны быть разрушены. Бессознательная зависть соединяется с виной по поводу занятия места эдиповых родителей. Анализация в кавычках эдиповых отношений, то есть их регрессивное повреждение и разрушение путем бессознательного символического погружения в экскременты, может выражаться в неустанных попытках разрушать все хорошее и ценное, что есть в другом человеке, в себе и в отношениях. Шазгис Миржель, 1984 в скобках. Конфликт нарциссических сил, действующий в направлении разрушения отношений и отчаянный поиск партнерами дороги назад, друг к другу – все это обычно отыгрывается в их сексуальных отношениях. Нарциссическое обесценивание нередко лишает способности воспринимать партнера как эротически привлекательного. И даже в том случае, когда сексуальные отношения пока сохраняются, способность испытывать возбуждение и заниматься сексом отнюдь не ограждает партнеров от сознания отчуждения между ними. Более того, продолжающиеся при таких обстоятельствах сексуальные отношения могут усугубить травматичность ситуации и привести к ухудшению отношений. Но если идеализация, являющаяся компонентом нормальных сексуальных отношений, еще остается в достаточной мере доступной, так что совместное переживание сексуального возбуждения и оргазма ощущается и коммуницируется как поиск не только удовольствия, но также слияния, прощения, доверия и зависимости, как выражение благодарности и любви, дополняющих желание удовольствия, в этом случае сексуальные контакты еще несут некоторую надежду. Сохранившаяся способность к идеализации, что является частью отношения любви, может вначале принимать форму идеализации поверхности тела партнера. Собственно говоря, одним из ранних эффектов толерантности амбивалентности – признание собственной агрессии по отношению к другому и начало переживания чувства вины и озабоченности по этому поводу – может быть возрождение постоянного ощущения высокой ценности тела другого и реагирования на него. «Одна из сложнейших ситуаций нарциссических объектных отношений связана с взаимным влечением индивидуумов синдромом злокачественного нарциссизма» в скобках Кернберг 1989, с мощными разрушительными и саморазрушительными стремлениями и тенденцией к паранояльному и или антисоциальному поведению». Поскольку сильная, диффузная, направленная на себя агрессия, нарциссическая и примитивная мазохистическая психопатология могут комбинироваться, в отношениях партнеров возможны разные степени эксплуатации и дурного обращения по отношению к другому, а также пренебрежение и дурного обращения по отношению к себе. Например, женщина с хроническими суицидальными тенденциями, не способная переживать влюбленность или сколько-нибудь глубокие внутренние обязательства по отношению к другому, увлеклась мужчиной, чей интерес к ней дал ей защиту от ужасного чувства одиночества и чьи нетребовательность и готовность удовлетворять ее делали эти отношения для нее комфортными. Однако еще одним качеством этого мужчины было его грубое пренебрежение своим физическим здоровьем, несмотря на то, что он страдал потенциально угрожающей его жизни болезнью, требующей постоянной медицинской заботы. Саморазрушительные паттерны в работе без различия обоих к долговременным последствиям неадекватного рабочего функционирования объединяли их на основании того, что при психоаналитическом исследовании прояснилась как бессознательная очарованность гетеросексуальным воспроизведением собственного грандиозного и саморазрушительного «я». И только психоаналитическая психотерапия женщины привела в конце концов к изменениям в этом взаимно-деструктивном альянсе. Возможно, самой драматичной иллюстрацией соединения эдиповых и преэдиповых конфликтов в детерминации нарциссических любовных отношений является развитие обратной триангуляции. Действующим лицом обычно является мужчина, преуспевающий в определенной социальной, культурной или профессиональной сфере и женатая на женщине, по общему мнению, безупречной и признаваемой таковой ее мужем. У них есть дети, по отношению к которым оба родителя заботливые и ответственны. У мужчины также есть любовница, обычно из другой социальной, культурной или профессиональной среды. Женщины знают друг о другие и, похоже, страдают от этой ситуации. При этом у мужчины имеется множество шансов попасть в неудобное положение. Отношения с обеими женщинами вторгаются в его деловую, профессиональную, социальную или политическую жизнь. Сам он в своих колебаниях между преданностью одной и другой женщине выглядит несчастливым и растерянным. Друзья, коллеги, партнеры по бизнесу и профессионалы в сфере психического здоровья рекомендуют ему психотерапию. И нередко этот человек следует совету, демонстрируя добрую волю и готовность иметь дело ситуации, явно находящейся вне его контроля. В процессе психоаналитического исследования, как правило, выявляется тяжелая нарциссическая психопатология, характеризующаяся тотальной расщепленностью в отношениях пациента с женщинами. В конкретном взаимодействии с одной из них или обеими обычно преобладает любовь, а агрессия же скрыто выражена в садистическом элементе оставления обеих женщин, которые в большинстве случаев затенен интенсивно переживаемой или декларируемой виной. Исходная Эдипова конкуренция за мать между сыном и отцом здесь как бы перевернута. Мужчина, обольстительно ребячливый сын – предмет конкуренции двух женщин. Расщепление образа матери на десексуализированную жену-мать и сексуально возбуждающую, но эмоционально обесцененную любовницу отличается от исключительно Эдипова обусловленного расщепления. Доэдиповые детерминанты проявляются в ребячливых, зависимых, скрытых эксплуататорских отношениях нарциссического мужчины с обеими женщинами, в его негодовании и переживании попранных прав, в случаях, когда их нужды не до конца совпадают с его собственными, и в неспособности поддерживать те или другие отношения в течение длительного времени без компенсаторных отношений с другими женщинами. Тот же паттерн можно наблюдать у женщин, испытывающих необходимость в одновременном и постоянном ухаживании со стороны двух или более мужчин. Иногда такие обстоятельства вызывают истинное отчаяние и стремление найти разрешение проблемы в лице кого-то, кто должен соединить в себе двух личностей противоположного пола. Чаще, однако, дело приходит к тому, что внешнее социальное давление приводит этих людей в терапию. По моему опыту, прогноз в основном зависит от того, является ли терапия попыткой создания бессознательного алиби для увековечивания отношений или попыткой освободиться из заточения. В наилучшем случае нарциссический пациент, преследуемый тревогой и виной, связанный с фрустрированием обеих женщин и скрытым нападением на них, искренне заинтересован в терапии. Тяжелая нарциссическая патология у одного или обоих партнеров обычно требует психоаналитической терапии в противоположность случаям, когда конфликт пары сам по себе сильнее нарциссических трудностей одного или обоих партнеров или когда он оттесняет эти индивидуальные проблемы на задний план. Мотивация к терапии является решающим фактором, так как такие пациенты нуждаются в сложном и длительном анализе. Эта мотивация и степень, в которой патология пары может быть полностью отыграна и проработана в переносе, По моему опыту, представляют собой наиболее важные прогностические факторы. Многим нарциссическим пациентам необходимо неоднократно пережить крах идеализации и любовных отношений, прежде чем они обеспокоятся собой в достаточной мере, чтобы мотивироваться на аналитическую терапию. Поэтому терапия 40-50-летних пациентов имеет лучший прогноз, чем более молодых. С другой стороны, пациенты с тяжелой нарциссической патологии нуждается в ранней терапии, чтобы предотвратить крушение их профессиональной жизни, а также любовных отношений. Я тщательно исследовал отношения в парах под влиянием нарциссической патологии у одного или обоих партнеров и в парах с минимальной нарциссической патологией. Выдвижение на первый план нарциссической патологии ведет к опасности чрезмерного акцентирования ее деструктивных эффектов. Точно так же, придание слишком большого значения непатологическим отношениям может вести к преувеличению идеального или идеализированного аспекта. Точно так же, слишком большого значения непатологическим отношениям может вести к преувеличению идеального или идеализированного аспекта в любовных отношениях. Позвольте мне завершить свое описание указанием на множество путей переплетения патологического и непатологического начала. Неоднократные встречи с негативными последствиями нарциссической патологии могут иметь позитивные эффекты и взаимодействие между партнерами, идущие вразрез с бессознательными ожиданиями и воспроизведениями прошлых конфликтов, могут быть целительными, нейтрализуя действия проективных идентификаций и всемогущего контроля, так же как повторявшихся воспроизведений пораженческого поведения. В целом, признание амбивалентности – наиболее общий знаменатель признаков растущего осознания пациентом собственного вклада в свои конфликты и фрустрации. Психологическому улучшению сопутствуют глубокие сожаления, в процессе которых пациент может признать и проработать агрессию, так же как желание исправить ее последствия и восполнить ущерб, нанесенный ею в реальности или фантазии. Такие целительные процессы могут иметь место и в обычной жизни, вне терапевтических ситуаций. Примером служит случай одной нарциссической женщины с долгой историей эксплуататорских отношений с властными мужчинами и ведущая жизнь, свидетельствующую об эгоцентризме и самовозвеличивании. После многолетних и безуспешных попыток забеременеть, она, наконец, стала матерью. Когда пациентка узнала, что ее сын страдает болезнью, которая завершится смертью в раннем детстве, ее первоначальный гнев на то, что она воспринимала как жестокую и несправедливую судьбу, сменился безоглядной преданностью этому ребенку. Поставив заботу о нем выше своей социальной, профессиональной и личной жизни, она впервые почувствовала себя в согласии с собой и миром. Ее полная самоотдача ребенку отражала одновременно и нарциссическое вложение в него, и то, что можно назвать альтруистическим отказом себя с мазохистическими импликациями. Соединение нарциссических и мазохистических черт в ее самопожертвовании повлияло также на отношения этой женщины с другими значимыми людьми и привело к радикальному пересмотру своей позиции по отношению к мужчинам. Эта констелляция, кроме того, освободила ее от необходимости поддерживать идеализированное представление о самой себе как основа для самоуважения. После смерти ребенка она впервые смогла установить отношения с мужчиной, в которых были и взаимность, и преданность. Иногда выбор партнера связан с попыткой излечить собственную индивидуальную патологию. Мужчина с нарциссическим самовозвеличиванием, цинично обесценивающей приверженность этическим нормам, с гедонистическим и эгоцентрическим мировосприятием может избрать женщину, которая глубоко предана этическим нормам и для которой очень важны подобные ценности у других. Увлекшись такой женщиной и подавшись соблазну попирание ее ценностей, и компульсивно воспроизводя таким образом свои нарциссические конфликты, этот мужчина, вполне возможно, одновременно отыгрывает бессознательную надежду на ее моральный триумф над его цинизмом. Таким образом, системы эго-идеала пары и бессознательные прошлые конфликты могут давать начало целительным усилиям.